Общая психология. Учебное пособие под редакцией академика Петровского. В учебнике с учетом современных достижений психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник написан для студентов пединститутов в соответствии с учебной программой. В третьем издании Существенной переработке подверглись главы 2, 4 и 5 частей.